Всякий обладатель красивой женщины полагает, что раз пришел, значит, извинился. Красивая женщина полагает наоборот, пока не извинился, ты не пришел. Тюша, ну как ты можешь? С другой стороны, если он тебе не понравился, интуитивно переключился с Кавронский, твердо устанавливаясь на ногах, да, не понравился, он мне не понравился, а что там может понравиться? Она вдруг села. — И прошу вас впредь ставить меня в известность о приглашаемых вами в мой дом персоналиях, потому что... В этот момент книжка, поехав по скользкому меху, шлепнулась на пол, Павел Мартинович бросился поднять, Катя тоже порывисто наклонилась и ударилась о подоспевшую каменную макушку мужа лишь старая няня, баба-нюня, срочно призванная на подмогу, смогла к ночи утешить разрыдавшуюся в голос графиню Сковронскую. На утро Лита с изумлением обнаружил, что проспал. Робертино осторожно вошел в каюту. Джулио вскинулся на скрип двери. Эчеленса на черенёлу отходит через час. Джулио подскочил и настил из тунисского тика на полу, взвизгнул так, словно был русской сосной. Джулио в разброд закружился по каюте и сел обратно на постель. — Да, — сказал он и потер лоб. Робертино смотрел на патрона в крайнем изумлении. — Ты вот что, — сказал Джулио, — успеешь в русское посольство? — Без писем ехать не годится. — А почему мы вчера не взяли писем? — Так ведь графиня! — ошарашенно начал Робертина. — Графиня? — перебил Джулио и гневно откинул за плечи растрепанные черные пряди длинных волос. Но его преосвященство наказывал Робертино потупился. Он слишком хорошо знал господина и слишком любил его. Столько слов за один раз! «Отложите отъезд, Эчелленца», — сказал Робертино. Растерянность юного графа болезненно отозвалась в душе слуги, в том ее секторе, где хранится гордость за господина. Поколебленная гордость в зывалах крутым мерам. «Завтра поедем». — продолжал Робертино. — Большое дело. Все одно в баре неделю сидеть до оказии. — Хорошо, — сказал Джулио. — Неделю? Смотри у меня. — Вечеленца! Робертино окончательно взял инициативу в руки. — Пожалуйте умыться, а я велю пока отложить. И выскочил из каюты, как ошпаренный. Дмитрий Михайлович Волконский, внук виновника возвышения рода Скавронских, поселился на Мальте с комфортом. Комфорт состоял преимущественно в коврах. Задрапировав сырой камень стен, посол мысленно благословил матушку, пригнавшую к отплытию целый воз этих ворсистых врагов активной жизненной позиции. зная я ваши жаркие страны», — заявила матушка, — питоны, шлюхи и интриги. — Маман, какие еще питоны? — осведомился молодой граф, с ужасом разглядывая гору шерсти. — И при здесь ковры? — А от всего этого сырость, — пояснила Маман. — Дом, купленный послом под резиденцию Великой Империи, сильно смахивал на конюшню, к тому же стиснутую со всех сторон постройками идеально непристойного вида. Впрочем, путешественник, побывавший в полуденных странах, легко на удочку не попадется. Он научен, что за неказистым фасадом порой скрывается волшебный мир, тогда как Европа изнутри зачастую скучнее, чем снаружи. Крупный мальтийский камень был хищно обглодан непогодой. Кляксы и штукатурки в зародыше убивали робкую мысль посетителя рискнуть и дернуть за ржавую цепь звонка. Зато дверь была что надо. Капитан Иван Андреевич наспор подрядился высадить дверь силами трех гребцов из-под Тобольска. В результате чего серебряная табакерка с изображением голой наяды перешла в собственность русского посла, а соседи убедились, что новый хозяин — человек серьезный.